Глава 5. Теория Аби о том, что сфера государственной службы в Нигерии так и останется коррумпированной, пока старых африканцев наверху не сменят молодые из университетов, была впервые сформулирована в документе, зачитанном им Лондонскому Нигерийскому Студенческому Союзу. Но в отличие от большинства теорий, которые выстраивали студенты, обучающиеся в Лондоне, это после первых домашних впечатлений уцелело более того за месяц прошедшие с момента его возвращения аби столкнулся с двумя классическими образщиками старых африканцев первый повстречался ему на комиссии по вопросам государственной службы где с ним беседовали прежде чем дать работу частью для аби до того как этот человек вывел его из себя он уже произвел на членов комиссии благоприятное впечатление. Выяснилось, что председатель комиссии, тучный и жизнерадостный англичанин, очень интересовался современной литературой и с удовольствием говорил о ней. Остальные четыре члена комиссии, один европеец и трое африканцев, не имевшие ни малейшего представления об этой стране жизни, были под впечатлением. Хотя, точнее, трое, поскольку четвертый весь разговор проспал, что на первый взгляд могло показаться совершенно неважным. Не будь сей джентльмен единственным представителем одной из трех провинций Нигерии. В интересах единства страны мы не назовем, какой именно. В беседе, длившейся почти полчаса, председатель и Аби затронули широкий спектр тем, от Грэма Грина до Тутолы. Аби потом признался, что нес полную чепуху, но чепуху ученую и внушительную. Он и сам удивился, когда его понесло. «Вы говорите, что являетесь большим поклонником Грэма Грина? Что вы думаете о сути дела?» «Единственный разумный роман, написанный европейцем о Западной Африке. И один из лучших прочитанных мной романов». Оби сделал паузу, затем добавил, будто это только что пришло ему в голову. «Правда, чуть не смазан счастливым концом». Председатель выпрямился на стуле. «Счастливым концом? Вы точно имеете в виду суть дела?» Там европейский полицейский совершает самоубийство. Возможно, счастливый конец слишком сильно сказано, но я не могу выразиться иначе. Полицейский чиновник разрывается между любовью к женщине и любовью к Богу и совершает самоубийство. Слишком просто. Трагедия вовсе не в этом. У нас в деревне был один старик, он принял христианство, и на него беды стали валиться одна за другой. Так он говорил, что жизнь похожа на миску с червивой едой, из которой человек хлебает ныне и присно, и во веки веков. Вот он понимал природу трагедии. «Вы полагаете, самоубийство противоречит трагедии?» — спросил председатель. «Да. Истинная трагедия не имеет решения. Она длится вечно, безо всякой надежды. Общепринятые трагедии слишком просты. Герой умирает, и мы испытываем очищение чувств». «Реальная трагедия происходит в безвестных дырах под покровом пыли, если цитировать Одена. Мир о ней не ведает, как тот персонаж в пригоршне праха, который читает Диккенс мистеру Тодду. Для него избавления нет. История заканчивается, а он все читает. Но мы не испытываем очищения чувств, поскольку нас там нет». весьма интересно», — заметил председатель. Затем он осмотрел стол и спросил других членов комиссии, имеются ли у них вопросы к мистеру Аканкво. Все, кроме спящего, ответили, что вопросов нет. «Почему вы хотите получить государственную должность? Чтобы брать взятки?» — спросил тогда председатель. Обезомялся. Его первым желанием было сказать, что вопрос идиотский. Но вместо этого он ответил «Не знаю, какого ответа вы от меня ждете». «Таже если бы я был намерен брать взятки, вы же не предполагаете, что я признаюсь в этом перед комиссией. Так что не думаю, что вопрос целесообразен?» «Не вам решать, мистер Аканку, какие вопросы целесообразны», — заметил председатель, тщетно пытаясь принять суровый вид. «Как бы то ни было, мы сообщим вам о своем решении. Хорошего дня». Джозеф не очень обрадовался, когда Аби рассказал ему про собеседование. Он считал, что человек, который хочет получить работу, не может позволить себе злиться. — Глупости, — воскликнул Аби. — Вот это я называю колониальным менталитетом. — Да называй, как хочешь, — сказал Джозеф на Ибо. — Ты больше меня вызубрил, но я старше и мудрее. И я говорю тебе, что не нужно вызывать своего чи на ринг. Марк, бой Джозефа, принес рис и поджарку, и друзья сразу набросились на виду. Потом Марк сходил на противоположную сторону улицы, где торговали ледяной водой, по пенни за бутылку, и принес две. Он так и не стер с кончика носа сажу. От того, что Марк раздувал огонь собственными легкими, глаза у него покраснели и слезились. Какое-то время друзья ели молча, а потом Аби заметил. Знаешь, а ты здорово изменился за четыре года. Раньше тебя интересовали только два вопроса — политика и женщины. Джозеф улыбнулся. — На пустой желудок политику не сделаешь. — Согласен, — миролюбиво кивнул Аби. — А как насчет женщин? Я здесь уже два дня, и еще ни одной не видел. — Я тебе не рассказывал, что собирался жениться? — И что? Когда служишь каким-то второсортным клерком и уплатишь 130 фунтов за невесту, становится понятно, что на других женщин тебя уже не хватает. — Ты хочешь сказать, что заплатил 130? А как насчет закона, запрещающего подобные выплаты? Этот закон просто взвинтил цены. Не более. Какая жалость, что три мои старшие сестры так рано повыходили замуж. Можно было бы на них подзаработать. Ладно, наверстаем на других. — Ничего смешного тут нет, — огрызнулся Джозеф. — Вот подожди, сам соберешься жениться? С тебя, когда поймут, что ты крупный чиновник, скорее всего, заломят пятьсот. — Я не крупный чиновник, — «Ты только что сказал, что мне не дадут работу, поскольку я сказал этому идиоту все, что о нем думаю. В любом случае, крупный-некрупный, не стану я платить пятьсот фунтов за жену. И сто не буду платить, и даже пятьдесят. Ты шутишь», — усмехнулся Джозеф. «Может, ты намерен стать вашим преподобием?» В ожидании результатов собеседования Аби решил съездить в умофию свой родной город, расположенный в пятистах милях восточной провинции. Дорога была малоинтересная, но он поехал на грузовичке, на котором было написано «Решение Бога обжалованию не подлежат», заняв место в первом классе. Это означало, что Аби разместился на переднем сиденье рядом с водителем и молодой женщиной с ребенком. Сзади сидели торговцы, мотающиеся между Лагосом и знаменитым рынком в Ониче, на берегу Нигера. Грузовик был до того заполнен, что торговцы не могли вытянуть ноги. Как жареные цыплята, они поджали колени к подбородку, а щиколотки к ягодицам. Но, кажется, не возражали. Пассажиры развлекали друг друга веселыми откровенными песенками, где в основном говорилось о молодых женщинах, которые вместо того, чтобы стать матерями, пошли в няни или учительницы. Водитель грузовичка оказался очень спокойным человеком, Он либо ел орехи кола, либо курил сигареты. Колу он ел для того, чтобы не заснуть ночью, поскольку отправился в рейс вечером, и ехать ему было всю ночь до раннего утра. Время от времени он просил обе черкнуть спичкой и прикурить ему сигарету. Хотя в первый раз ему предложил это сам Аби, который занервничал, увидев, как водитель крутит руль локтями и одновременно возится со спичками. Примерно на сороковой миле за Эбаданом водитель вдруг воскликнул «Долбанная полиция!» На обочине дороги в трехстах ярдах обе заметил двоих полицейских, которые подали знак грузовику «Остановиться». «Ваши документы?» — сказал один из них водителю. Только сейчас обе понял, что его сиденье представляло собой своего рода сейф для хранения денег и важных бумаг. Водитель попросил пассажиров подняться и, отперев ящик, вынул пачку. Полицейский с сомнением посмотрел ее. «Где техосмотр?» Водитель показал ему документы прохождения автомобилем техосмотра, тем временем другой полицейский подошел к помощнику водителя. Однако в тот момент, когда помощник хотел передать что-то этому второму полицейскому, Аби взглянул в их сторону. Рассудив, что Аби может оказаться из департамента уголовного розыска, полицейский предпочел не рисковать и с видом величайшего негодования прогнал помощника. «Что тебе нужно, пошел прочь». Другой полицейский нашел в документах какую-то ошибку и начал переписывать данные. Водитель просил, умолял, все тщетно. Наконец машина двинулась дальше, по крайней мере, так решил Аби. Однако, проехав четверть мили, водитель затормозил. «Зачем ты смотрел в лицо того человека, когда мы хотели дать два шиллинга?» — спросил он у Аби. «Потому что он не имеет права брать у вас два шиллинга». Вот и лази после этого ученого, — запречитал водитель. — Слишком много знать, только беды на голову. — Чего совать нос в дела, которые тебе не касаются? Теперь этот будет требовать меня десять шиллингов. Только через несколько минут Аби понял, почему они остановились. Помощник побежал обратно к полицейским, зная, что они более покладисты, когда на них не пялятся сомнительные незнакомцы. Скоро он вернулся, запыхавшись. «Сколько брали?» — спросил водитель. «Десять шиллингов», — выдохнул помощник. «Вот тебе и смотри», — сказал водитель Аби, который уже начинал чувствовать себя слегка виноватым, поскольку все торговцы сзади, разобравшись, что случилось, сменили объект своей критики с девушек, делающих карьеру, на молодых людей, которые много знать. Оставшуюся часть пути водитель с Аби больше не разговаривал. «Какие же авгиевы конюшни!» Размышлял Аби. «С чего начинать?» «Массы?» «Всеобщее образование?» Он покачал головой. «Никаких шансов. На это потребуется столетие. Горстка людей наверху. Или даже один человек с ясным пониманием происходящего, просвещенный диктатор. Сегодня этого слова бояться. «Но какая демократия может существовать бок о бок с такой коррупцией и невежеством? Может, какая-нибудь переходная форма? Может, какая-нибудь переходная форма, своего рода компромисс?» Когда рассуждения о до этой точки, он напомнил себе, что в Англии сравнительно недавно процветала такая же коррупция. Но думать логично он был не в настроении. Разуму терпелось перебраться в более ласковое пространство. Молодая женщина слева теперь спала, крепко прижав ребенка к груди. Она ехала в Бенин. Больше Аби ничего о ней не знал. Женщина почти не говорила по-английски, а он не знал ни слова на Бени. Аби закрыл глаза и попытался представить, что это Клара. Их колени соприкасались. Не получилось. Почему Клара упрямо твердила, чтобы он пока не говорил о ней своим? Может, еще не решила, хочет ли выходить за него замуж? Вряд ли. Ей так же, как и ему, хотелось заключить помолвку, правда она повторяла, чтобы Аби не тратился на покупку кольца, пока не получит работу. Или Клара собиралась сначала поговорить со своими. Но если так, к чему эта таинственность? Почему бы просто не сказать, что она хочет посоветоваться с родными? А может, Клара не такая уж и бесхитростная, как полагал Аби? и нагнетает напряжение, желая покрепче привязать его к себе, он рассмотрел все варианты и отверг один за другим. По мере того, как сгущалась ночь, воздух сначала стал свежим, бодрящим, а затем холодным. Из кучи тряпок, на которых сидел, водитель вытащил грязную коричневую матерчатую кепку и натянул на голову. Женщина из бенина перевязала платок, покрыв уши. У Аби была спортивная куртка, он купил ее в свой первый год в Англии. Пока Аби пользовался ею, только чтобы сидеть было помягче, но теперь укрыл спину и плечи. Однако по-настоящему хорошо было только ногам. Жар мотора, несколько неприятный раньше, разбавил прохладный воздух и ноги ласкало теплом. Аби хотел спать, и мысли все больше обращались на эротические темы. В голове звучали слова, которые он не произнес бы вслух даже в одиночестве. Странно, все эти слова Абик говорил на родном языке. Он мог использовать английские словечки, сколь угодно грязные, но некоторые просто не мог произнести на «ибо». Несомненно, причиной таких цензурных барьеров являлось раннее воспитание, а английские слова просачивались, потому что были выучены им позднее. Абиб продолжал пребывать в полусонном состоянии, пока водитель вдруг не остановился на обочине дороги, не протер глаза и не заявил, что раз или два поймал себя на том, что уснул. Все, разумеется, обеспокоились этим обстоятельством и попытались чем-то помочь. «Не взял колу на поесть?» — спросил сзади один торговец. «Не видел, что я ел колу весь день», — усмехнулся водитель, — не понимая, почему так сплю. «Сказать честно, я не спать последняя ночь, но это не первый раз я так». Все согласились с тем, что сон — совершенно дурацкое явление. Через две-три минуты общего разговора на эту тему водитель продолжил путь с обещанием и решимостью сделать все, что в его силах. А Аби сон оставил, как только грузовик затормозил. Мозги тут же прочистились, будто взошло солнце и высушило покрывавшую их росу. Торговцы опять запели на сей раз нечто вполне пристойное. Обезнал припев и попытался перевести слова на английский. Только тут до него дошел их смысл. Свояк пошел повидать свояка, о е о Свояк схватил его и убил, о е о Тащи лодку, тащи весло, о е о Весло говорит по-английски, е о На первый взгляд в песне не было ни смысла, ни логики. Но мысленно, повторяя ее, Аби был потрясен богатством ассоциаций, которая может вызвать даже такая непритязательная песенка. Прежде всего, неслыханное дело, чтобы свояк убил свояка. В понимании Ибо — это верх предательства. Разве не говорят, старики, что свояк — это твой Чи, личный бог? Восстать против него — еще одно крупное предательство. Весло внезапно начинает говорить на языке, который его владелец-рыбак не понимает — В общем, думал, обив песни поется о том, что мир перевернулся вверх ногами. Ему понравилось эта экзегеза, и он принялся вспоминать другие песни, которые можно было бы истолковать подобным образом. Но песня торговцев стала такой громкой и скабрезной, что он не смог сосредоточиться на своих мыслях. Сегодня съездить в Англию — такое же обычное дело, как спуститься к деревенскому ручью. Но пять лет назад все было иначе. Возвращение Аби в деревню стало чуть не праздником. В оничи его ждала спортивная машина, чтобы, как подобает, доставить в Умофию, располагавшуюся в милях в пятидесяти. Однако, прежде чем пуститься в путь, у Аби было несколько минут для осмотра огромного рынка, О-Ничи. Первое, что привлекло его внимание, был открытый джип, из динамиков грохотала местная музыка. Два человека в салоне раскачивались в такт музыки, как и многие толпой, собравшиеся вокруг. Аби недоумевал, что все это значит, как вдруг музыка резко стихла. Один из сидевших в джипе поднял какую-то бутылку, так, чтобы все видели. «Это эликсир жизни», — провозгласил человек и принялся рассказывать о нем толпе. Точнее, поведал он немного, поскольку все чудесные качества эликсира перечислить невозможно, — Второй вынес стопку рекламных листков и раздал толпе, в основном состоявшей из неграмотных. «Этот лист расскажет вам про эликсир жизни», — повторял он. Было ясно, что если про эликсир написано на бумаге, то все это чистая правда. Аби разжился одним из листков и прочитал список болезней. Первые три были ревматизм, желтая лихорадка, укус собаки. На противоположной стороне дороги, ближе к воде, сидели несколько женщин, торговавших гарри из больших белых эмалированных чанов. Появился Нищий. Его тут, судя по всему, хорошо знали, потому что многие окликали по имени. Наверное, Нищий был еще и немного полоумный. Звали его «В одну сторону». Держа перед собой эмалированную миску, он начал обходить торговок. Женщины отбивали ритм пустыми пепельницами, а в одну сторону пританцовывал вдоль торгового ряда, получая от каждой женщины пригоршню Гарри. Добравшись до конца, он заработал две огромные порции. В ожидании прибытия Аби на две мили вдоль дороги, ведущие из Умофии в Аничу, растянулись музыканты. По меньшей мере пять разных групп, если не считать Духового оркестра миссионерской школы Умофии. Как будто праздновала вся деревня. Те, кто не вышел на дорогу, в основном пожилые, толпой уже собрались у дома мистера Аканкво. Одна беда мог зарядить дождь, но многие почти желали, чтобы начался ливень, который показал бы Исааку Аканкво, что христианство ослепило его. Он был единственным, кто знать не хотел, что в честь сегодняшнего события полагалось бы отнести главному призывателю дождя в Умофии пальмового вина, петуха и немного денег. «Он не единственный христианин, кого видели наши глаза», — сказал один из собравшихся. «Но это, как пальмовое вино, что мы пьем. Некоторые могут пить и не терять при этом мудрости, а другие теряют все свои чувства». «Очень, очень верно», — отозвался другой. «Когда новое учение приходит в страну пустых людей, они теряют от него голову». В этот самый момент Исака Конкво спорил о призывании дождя с одним из стариков, пришедших порадоваться вместе с ним. «Может, ты хочешь сказать мне, что некоторые не могут наслать гром на своих врагов?» — спросил старик. Мистер Аканкво ответил, что говорить подобное все равно, что жевать жвачку глупости или заснуть голову в кипящую кастрюлю. «Воистину, великое дело совершил сатана в мире нам подобных», — заявил он. «Только он способен вложить в утробу человеку такую отвратительную мысль». Старик терпеливо дождался, пока Исака Конко замолчит, а потом продолжил. «Ты не чужеземец в Умофии. Слышал, как говорят наши старики? Гром не может убить сына или дочь Умофии. Знаешь, ты кого-либо сегодня или в прошлом, кто погиб бы так?» а Конко вынужден был признать, что не знает. «Но это воля Бога», — уточнил он. «Это воля наших предков», — возразил старик. Они придумали действенное средство, чтобы защитить себя от грома, и не только себя, но и навечно всех своих потомков. Воистину вступил другой, и всякий, кто отрицает, это отрицает попусту. Пусть пойдет к Нвокеке и спросит, как его ударило громом в прошлом году. С него, как со змеи, слезла вся кожа, но он не умер. — А почему его вообще ударило громом? — спросила Конкво. — Ведь не должно было ударить. — Это его дела с чьи? Но да будет тебе известно, что ударило его в Мбайна, а не дома. Может быть, Гром увидел его в Мбайна, сначала решил, что он из Мбайна. Четыре года, проведенные в Англии, вызвали его оби страстное желание вернуться в Умофию. Это чувство порой становилось таким острым, что он ощущал себя почти виноватым в том, что учит английский для получения степени. При малейшей возможности Аби переходил на Ибо. Ничто не могло доставить ему такой радости, как встреча с другим студентом Ибо в лондонском автобусе. Но когда он говорил по-английски с каким-нибудь нигерийским студентом из другого племени, то понижал голос. Было унизительно беседовать со своим соотечественником на чужом языке, особенно в присутствии его гордых носителей. Ведь те могли предположить, что у человека вообще нет своего языка. Аби хотел бы, чтобы они присутствовали сегодня здесь и все это видели. Пусть приедут в Умуофию и послушают разговор людей, столь великолепно владеющих искусством беседы. Пусть посмотрят на мужчин, женщин и детей, которые знают, как жить, чья радость еще не убита теми, кто претендует на то, чтобы учить другие народы, как жить. Аби встречали сотни людей. Прежде всего, преподавательский состав и ученики Центральной миссионерской школы у Мофии. Их духовой оркестр только что исполнил старый колобар. Еще они сыграли старинную евангелическую мелодию, на которую во времена школьного детства обе ученики-протестанты накладывали антикатолические слова, особенно в имперский день, когда протестанты и католики проводили спортивные соревнования. «Отасили Асукву». «Ой, не кузи, фада, э, что переводится на английский как «учитель-католик поедает пальмовые плоды, а его миссис пожирает жаб». После первых четырехсот рукопожатий и сотни объятий Аби какое-то время пообщался с сородичами отца в большой гостиной. Для всех не хватало стульев, и многие, разложив на полу козьи шкуры, расположились на них». Между теми, кто сидел на стульях, и теми, кто сидел на полу, не было такой уж большой разницы, поскольку сидевшие на стульях тоже сначала расстелали на них козьи шкуры. «Должна быть, страна белого человека в самом деле очень далеко», — предположил один из гостей. Все знали, что она очень далеко, но желали еще раз услышать это от своего молодого сородича. «И слов не подобрать», — гивнул Аби. Чтобы проделать этот путь, кораблю белого человека потребовалось шестнадцать дней, четыре базарных недели. «Подумать только», — обратился другой гость к остальным, — «четыре базарных недели, и не на каное, а на корабле белого человека, который бежит по воде, как змея ползет по траве». «Иногда по целой базарной неделе вообще не видно земли», — продолжил Аби, — «никакой земли ни спереди, ни сзади, ни справа, ни слева. Одна вода» подумать только никакой земли целую базарную неделю. В наших народных сказаниях можно добраться до страны духов, если пройдешь семь рек, семь лесов и семь холмов. Ты, конечно же, побывал в стране духов». «Несомненно, так, дитя мое», — сказал другой старик. «Азик», — окликнул он, имея в виду Исаака, — «принеси нам орех кола, чтобы мы разломили его в честь возвращения твоего сына». «Это христианский дом», — заметил отец Аби. «Христианский дом, в котором едят орехи кола», — усмехнулся старик. «Едят», — ответил мистер Аконкво, — «но не жертвуют их идолам». «А кто говорил о жертве?» «Ребенок вернулся после сражения в мире духов, а ты сидишь тут и рассуждаешь о христианском доме идолах, будто человек, которому в нос попало пальмовое вино». С отвращением прошипел он, подхватил свою козью шкуру и, выйдя на улицу, уселся там». «Сегодня не день, чтобы ссориться», — произнес другой старик. «Я дам орех». Он взял козью шкуру, свисавшую с его стула, и начал в ней рыться. Послышалось постукивание разнообразных предметов — рога для питья, табачного флакончика, ложки. «Мы разломим его по-христиански», — заявил старик, выуживая орехкола. «Не утруждай себя, Акбоэфи Адогву», — обратился к нему Аканкво. «Я не отказываюсь предложить вам орех кола. Я просто хочу сказать, что в моем доме он не будет языческой жертвой». Хозяин прошел во внутреннюю комнату и скоро вернулся с блюдцем, на котором лежали три ореха кола. акбоефи одогву настоял на том, чтобы присоединить к ним и свой орех. «Аби, покажи всем орехи кола», — велел отец. Аби уже поднялся для этого, поскольку был самым младшим в комнате, и когда присутствующие увидели блюдца, поставил его перед Акбоеви Адогву, самым старшим. Адогву не был христианином, но о христианстве кое-что знал. Как и многие в Умоофии, раз в год он посещал церковь во время сбора урожая. Его единственная претензия к христианскому богослужению заключалась в том, что пастве было отказано в праве отвечать на проповедь. Особенно Адогву любил и понимал ныне и присно и во веки веков. Как человек приходит в мир, часто повторял он, так и уходит из него. Когда умирает знатный человек, с него снимают ножные браслеты, так что возвращается он таким же, каким и пришел. Христиане правы, когда говорят, как было в начале, так будет и в конце. Адогву взял блюдце, свел колени, чтобы получилось подобие стола, и поставил на них блюдце. Затем поднял руки ладонями вверх и произнес Благослови этот орех кола, чтобы, когда мы будем есть его, он стал благотворен для нашего тела во имя Джезу Кристи. Как было в начале, так будет и в конце. Аминь. Все откликнулись «Аминь» и поблагодарили старика Адогву за прекрасные слова. Даже конкво не мог не выразить своей благодарности. — Ты должен стать христианином, — сказал он. — Ладно, если ты не сделаешь меня пастором, — ответил Адогву. Присутствующие рассмеялись. Затем разговор снова свернул на Аби. Мэтью Акбонна, плотник из Аничи, а следовательно человек бывалый, заметил, что нужно благодарить Бога за то, что Аби не привез домой белую жену. Белую жену удивился один из гостей. Для него это было чем-то невероятным. — Да, я видал такое обоими своими глазами, — подтвердил Мэтью. — Да, — кивнул Аби, — многие черные мужчины, которые едут в страну белого человека, женятся на его женщинах. «Слышишь?» — опять подал голос Метчу. «Говорю тебе, я видел такое своими глазами в Аниче. У той женщины даже было двое детей. А что случилось в итоге? Бросила она этих детей и вернулась в свою страну. Поэтому я и говорю, черный мужчина, который женится на белой женщине, попусту тратит время. Жизнь с ним белой женщины, как жизнь луны на небе. Настанет время, и она уйдет». «Как это верно!» — сказал другой гость, который тоже немало путешествовал. Дело не в том, что она уйдет, но пока она с ним, белая женщина отвратит лицо мужчины от его сородичей. — Я счастлив, что ты вернулся домой цел и невредим, — обратился мэтюк Аби. — Он сын Игуэдо, — сказал старик Адогву. — У Мофе это девять деревень, но Игуэдо есть игуэда Мы не без недостатков, но не как те пустые люди, которые белеют в виде белое и чернеют в виде черное. Сердце Аби преисполнилось гордостью. Он внук Акбоэфи Аканкво. Тот один вышел на белого человека и погиб в бою. Встань! Аби послушно поднялся. Запомните его. Продолжил Адогво. Он — это вернувшийся Акбоэфи Аканкво. «Он оканкво к помквем, в точности, полностью!» Отец оби смущенно кашлянул. «Мертвые не возвращаются?» — заметил он. «Говорю тебе, он оканкво. Как было в начале, так будет и в конце. Так утверждает твоя религия. Он не утверждает, что мертвые возвращаются». Адогу сменил тему. «Игуэда рождает великих людей. В молодости я знал их. Оканкво — это... «Эзеуду», «Обеэрика», «Окола», «Нвосу». Он перечислял имена, соединяя поочередно пальцы правый и левый рук. Немногих других, их не меньше, чем песчинок в песке. Среди их отцов мы встречаем таких, как Нду, Нвасиси и Кеди, Абику и его брата Ивеку. Все они титаны. Великими были эти мужи в свои дни. Сегодня увеличие иная музыка. Уже ни титулы свидетельствуют о величии, ни амбары, ни большое число жен и детей. Величие теперь — удел белого человека. И вот мы тоже сменили музыку. Мы, первые из девяти деревень, отправили своего сына в страну белого человека. Величие — с древности удел Игуэда. Оно сотворено не человеком. Нельзя вырастить величие, как выращиваешь ямс или маис». Кто когда вырастил дерево Ироко, величайшее дерево в лесу? Вы можете собрать семена Ирока со всего света, вскопать землю и поместить их туда. Пустое. Великие деревья сами решают, где им расти. И тогда мы видим их. Так же и величие людей.